Глава 25. Касающаяся молодой леди из Лондона, которая присоединяется к труппе, и пожилого поклонника, который следует в ее свите, трогательные церемония, последовавшая за их прибытием. Новая пьеса, будучи явной удачей, была анонсирована на все вечерние представления, впредь до особого извещения. А по вечерам театр оставался закрытым два раза в неделю вместо трех. И это были не единственные признаки необычайного успеха, ибо в ближайшую субботу Николас получил через посредство неутомимой миссии сградан не больше, не меньше, как тридцать шиллингов. Помимо такой существенной награды, он был достоин немалой чести и славы, получив на адрес театра экземпляр брошюры мистера Кредля с автографом этого джентльмена на первой странице само по себе бесценное сокровище в сопровождении записки. Записка содержала многочисленные похвалы и непрошенные изверения в том, что мистер Кэрдл с величайшим удовольствием будет каждое утро читать с ним Шекспира три часа перед завтраком во время его пребывания в этом городе. «У меня есть еще одна новинка, Джонсон», — весело объявил однажды утром мистер Краммельс. «Что именно?» — спросил Николас. «Пони?» — Нет, к пони мы обращаемся только в тех случаях, когда все остальное провалилось, — сказал мистер Краммельс. — Думаю, что в этом сезоне нам вообще не придется пользоваться им. Нет, нет, не пони. — Может быть, мальчик-феномен? — предположил Николас. — Есть только один феномен, сэр, — внушительно ответил мистер Краммельс. — И это девочка. — Совершенно верно, — сказал Николас, — прошу прощения. — А в таком случае я, правда, уже не знаю, кто это может быть. — Что бы вы сказали по поводу молодой леди из Лондона? — осведомился мистер Краммельс. — Мистер Кайт из Королевского театра Друри Лейн. — Сказал бы, что она будет очень хороша на афишах, — отозвался Николас. — В этом вы правы заметил мистер Краммельс. И если бы вы сказали, что она будет очень хороша, так же и на сцене вы бы не ошиблись. Посмотрите, Кам, что вы об этом думаете? Задав такой вопрос, мистер Краммельс развернул перед ним красную афишу, синюю афишу и желтую афишу. Вверху этих афиш было начертано гигантскими буквами. Первое выступление несравненной мисс Питоукер из Королевского театра Друри-Лейн. «Ах, боже мой! Я знаю эту леди!» — воскликнул Николас. «Стал быть, вы знакомы с самым большим талантом» каким когда-либо была наделена молодая особа, — заявил мистер Краммельс, снова свертывая афиша. — Собственно, с талантом особого рода, особого рода кровопийца, — с пророческим вздохом добавил мистер Краммельс, — кровопийца умрет, когда умрет эта девушка. — Она единственная из всех сельфид, виденных мною, которая может, стоя на одной ноге, бить бубном, а колено другой, подобно сельфиде. — Когда же она приезжает? — спросил Николас. — Мы ждем ее сегодня, — ответил мистер Крамльс. — Она старая приятельница миссис Крамльс. Миссис Крамльс поняла, на что она способна, знала это с самого начала. В сущности, она обучила ее почти всему, что то знает. Первой кровопийцей была миссис Крамльс. — Да неужели? — Да, но она принуждена была отказаться от этого. — Ей пришлось не по нраву, осведомился Николас. — Не столько ей, сколько публики, — ответил мистер Крамльс. — Никто не мог выдержать. Это было слишком потрясающе. Вы еще не знаете, какова миссис Краммельс. Николас осмелился намекнуть, что, кажется, он это знает. — Нет, нет, не знаете, — возразил мистер Краммельс. — Конечно, не знаете. Даже я толком не знаю. И это факт. Не думаю, что страна это узнает, пока она не умрет. Ежегодно у этой изумительной женщины расцветает какой-нибудь новый талант. Посмотрите на нее. Мать шестерых детей, из них трое живы, и все на сцене. Поразительно, — воскликнул Николас. Да, поразительно, — подтвердил мистер Крамльс, самодовольно беря понюшку табаку и с важностью покачивая головой. — Даю вам мое честное слово актера. Я даже не знал, что она умеет танцевать до последнего ее бенефиса. Она тогда играла Джульетту и Эллен МакГрегор, а между пьесами исполнила матросский танец со скакалкой. — В первый раз, когда я увидел эту превосходную женщину, Джонсон, — сказал мистер Краммельс, подвигаясь ближе, — И, говоря тоном, конфиденциальным и дружеским. Она стояла на голове, на тупом конце копья, а кругом сверкал фейерверк. «Вы меня изумляете!» — воскликнул Николас. «Она меня изумила!» — заявил мистер Крамль с очень серьезной миной. «Такая грация! Соединенная с таким достоинством! С этого момента я начал ее обожать!» Появление даровитого объекта этих замечаний резко положило конец панигирику по мистера Крамльса. Почти немедленно, вслед за этим, вошел юный Перси Крамльс с письмом, прибывшим по почте и адресованным его любезной матери. При виде надписи на нем «Миссис Крамльс воскликнула «Честное слово! От Генриетты Питоукер!» и тотчас погрузилась в его содержание. — Разве она? — нерешительно осведомился мистер Крамльс. — О, нет, все в порядке, — ответил миссис Крамльс, предваряя вопрос права, какой это для нее чудесный случай. — Я думаю, наилучшее, о каком я когда-либо слышал, — сказал мистер Крамльс. А затем мистер Крамльс, миссис Крамльс и юный Перси Крамльс принялись неудержим смеяться николас предоставил им веселиться и отправился к себе недоумевая какая тайна связанная с мисс питоукер могла вызвать такое веселье а еще более задумываясь о том крайнем изумлении с каким эта леди отнесется к его неожиданному выбору профессии столь славным и блистательным украшением которой она являлась но в этом последнем пункте Он ошибся, ибо то ли мистер Винсент Краммельс подготовил почву, то ли у мисс Питокер были особые причины обращаться с ним даже с большей любезностью, чем прежде. Встреча их на следующий день в театре скорее носила характер встречи двух дорогих друзей, не разлучавшихся с детства, чем леди и джентльмена, которые виделись раз пять, да и то случайно. Мало того. Мисс Пи шепнула, что в разговоре с семьей директора она вовсе не упоминала о Кенуиксах и изобразила дело так, будто встречала мистера Джонсона в самых высших и фешенобельных кругах. Когда же Николас принял это сообщение с нескрываемым удивлением, она добавила, бросив нежный взгляд, что имеет теперь право полагаться на его доброту и, быть может, в скором времени подвергнет ее испытанию. В тот вечер Николас имел честь играть в маленькой пьеске вместе с мисс Питоукер и не мог не заметить, что теплый прием ей оказанный следовало приписать главным образом весьма настойчивому зонту в одной из верхних лож. Видел он также, что обворожительная актриса часто бросала нежные взгляды в ту сторону, откуда доносился стук зонта, и что каждый раз, когда она это делала, зонт снова принимался за работу. Один раз ему показалось, что оригинальной формы шляпа в том же углу зала ему как будто знакома. Но, будучи поглощен своей ролью на сцене, он мало внимания обратил на это обстоятельство, и воспоминание о нем улетучилось окончательно к тому времени, как он дошел до своего дома. Он только что сел ужинать со Смайком, когда один из жильцов дома подошел к его двери и объявил, что какой-то джентльмен внизу желает поговорить с мистером Джонсоном. «Ну что же, если он этого желает, предложите ему подняться, вот все, что я могу сказать». — отозвался Николас, — должно быть, один из наших голодных братьев с Майком. Его сожитель посмотрел на холодную говядину, молча вычисляя, сколько останется к завтрашнему обеду, и положил обратно кусок, отрезанный им для себя, чтобы вторжение посетителя оказалось менее устрашающим по своим результатам. — Это не из тех, что бывал здесь раньше, — сказал Николас потому что он спотыкается на каждой ступеньке. — Входите, входите! — Вот чудеса! — Мистер Лилевик? — Действительно! Это был сборщик платы за водопровод. Физиономия его хранила полную неподвижность, и, глядя на Николаса остановившимся взглядом, он пожал ему руку с торжественной важностью и занял место в углу у камина. — Когда же вы сюда приехали? — спросил Николас. — Сегодня утром, сэр, — ответил мистер Лилевик. — О, понимаю. — Так значит, сегодня вечером вы были в театре, и это ваш зонт. — Вот этот зонт, — сказал мистер Лилевик, показывая толстый зеленый бумажный зонт с погнутым железным наконечником. — Каково вы мнение об этом спектакле? — насколько я мог судить находясь на сцене ответил николас мне он показался очень милым милым вскричал сборщик а я говорю сэр что он был восхитителен мистер Лильвик наклонился вперед чтобы с наибольшим ударением произнести последнее слово и справившись с этим выпрямился нахмурился и нескрас кивнул головой я говорю что спектакль был восхитительный повторил мистер Лиливик ошеломляющий волшебный потрясающий и снова мистер Лиливик выпрямился и снова он нахмурился и кивнул головой вот как сказал Николас слегка удивленный этими проявлениями восторженного одобрения да она способная девушка она божественна! — заявил мистер Лиливик ударив упомянутым зонтом в пол Двойным ударом. Как это делают сборщики налогов? Я знавал божественных актрис, сэр. Бывало, я собирал... И, вернее, я заходил. И заходил очень часто, чтобы получить заводу в дом к одной божественной актрисе, которая больше четырех лет жила в моем приходе. Но никогда, никогда, сэр, среди всех божественных созданий актрисы и не актрис... Не видывал я создания такого божественного, как Генри Этапи Николасу много труда стоило удержаться от смеха. Не решаясь заговорить, он только кивал, сообразуясь с хивками мистера Лиливика и безмолвствовал. Разрешите сказать вам два слова конфедициально, — сказал мистер Лильвик. Николас добродушно взглянул на Смайка, который, поняв намек, скрылся. — Холостяк — жалкое существо, сэр, — сказал мистер Лиливик. — Что вы? — сказал Николас. — Да, — ответил сборщик. — Вот уж скоро шестьдесят лет, как я живу на свете, и я должен знать, что это такое. — Разумеется, вы должны знать, — подумал Николас. — Но знаете вы или нет, это другой вопрос. — Если холостяку... — Случится отложить немного денег, — сказал мистер Лилик, — его сестры и братья. Племянники и племянницы думают об этих деньгах, а не о нем. Даже если, будучи должностным лицом, он является старейшиной рода, или, скорее, тем основным стволом, от которого ответвляются все прочие маленькие ветви, они, тем не менее, все время желают ему смерти и приходит в уныние всякий раз, когда видит его в добром здравии, потому что хотят вступить во владение его маленьким имуществом, вы понимаете? — О, да, — ответил Николас, — несомненно, это так. Главный довод против женитьбы — расходы. Вот что меня удерживало, а иначе... — О, Боже, — сказал мистер Лиливик, щелкнув пальцами, — я мог бы иметь пятьдесят женщин. «Красивых женщин?» — спросил Николас. «Красивых женщин, сэр!» — ответил сборщик. «Конечно, не таких красивых, как Генрета Питолкин, ибо она явление необычное. Но таких женщин, какие не каждому мужчине встречаются на пути, смею вас уверить. Теперь предположим...» Что человек может получить богатство не в виде приданого жены, но в ней самой, а? Ну, в таком случае это счастливчик, ответил Николас. То же самое и я говорю, заявил сборщик, благосклонно похлопывая его зонтом по голове. Как раз то же самое. Генриетта Петонкер. «Талантливый Генри, это Питоукер в себе самой заключает богатство, и я намерен...» «Сделать ее миссис Лиливик», — подсказал Николас. «Нет, сэр, не сделайте ее миссис Лиливик», — возразил сборщик. «Актриса и сэр всегда сохраняют свою девичью фамилию такого правила, но я намерен жениться на ней» и жениться послезавтра. — Поздравляю вас, сэр, — сказал Николас. — Благодарю вас, сэр, — отозвался сборщик, застегивая жилет. — Разумеется, я буду получать за нее жалование, и, в конце концов, я надеюсь, что содержать двоих почти так же дешево, как одного. В этом есть утешение. — Но, право же, вы не нуждаетесь в утешении в такой момент, — заметил Николас. — Не нуждаюсь, — сказал мистер Лиревик, нервически покачивая головой. — Нет, конечно, не нуждаюсь. — Но зачем же вы оба приехали сюда, если собираетесь вступить в брак, мистер Лиревик? — спросил Николас. — Да я для того-то и пришел чтобы объяснить вам ответил сборщик платы за водопровод дело в том что мы сочли наилучшим сохранить это в тайне от семейства от семейства повторил николас какого семейства конечно от кенуиксов сказал мистер Лиревик, — если б моя племянница и ее дети услыхали об этом хоть словечко до моего отъезда Они валялись бы в судорогах у моих ног и не пришли бы в себя, пока я не поклялся бы ни на ком не жениться. Или они собрали бы комиссию, чтобы признать меня свошедшим, или сделали бы что-нибудь еще ужасное, — добавил сборщик, даже задрожав при этих словах. — Совершенно верно, — сказал Николас. Да, — Да-да, несомненно, они бы ревновали. — Дабы этому воспрепятствовать, — продолжал мистер Ливик, Генриетта Питоукер, — так мы с ней условились, должна была приехать сюда к своим друзьям Крамльсам под предлогом ангажемента, а я должен был выехать накануне в Гильфорд, чтобы там пересесть к ней в карету. Так я и сделал. И вчера мы вместе приехали из Гилфорда. «Теперь опасаюсь, что вы будете писать мистеру Ноксу, и можете сообщить что-нибудь о нас. Мы сочли наилучшим посвятить вас в тайну. Сочетаться браком мы отправимся с квартиры Крамльцов и будем рады видеть вас, либо перед церковью, либо за завтраком, как вам угодно. Завтрак, понимаете ли, будет скромный». — сказал сборщик, горя желанием предотвратить всякие недоразумения по этому поводу. — Всего-навсего булочки и кофе, и, понимаете ли, может быть, креветки или что-нибудь в этом роде, как закуска. — Да, да, да, я понимаю, — ответил Николас. — О, я с великой радостью приду. Мне это доставит величайшее удовольствие. — Где остановилась леди? У миссис Крамльс? — Нет, — сказал сборщик. И мне где было бы устроить ее на ночь, а потому она поместилась у одной своей знакомой и еще одной молодой леди. Обе имеют отношение к театру. Вероятно, у мисс Невеличи? – спросил Николас. Да, так ее зовут. И полагаю, обе будут подружками? – спросил Николас. Да, с кислой миной, сказал сборщик. Они хотят четырех подружек. Боюсь, что они это устроит несколько по театральному. — О, нет, не думаю, — отозвался Николас, делая неловкую попытку превратить смех в кашель. — Как же? И кто же могут быть эти четыре? — Конечно, мисс Невеличи, э, мисс Ледрук. — Фе... феномен, — простонал сборщик. Ха, — Ха-ха! — вырвалось у Николаса. — Прошу прощения, не понимаю, почему я засмеялся. — Да, это будет очень мило. — Феномен! Кто же еще? — Еще какая-то молодая женщина, — ответил сборщик, вставая, — еще одна подруга Генретты Питолкер. Итак, вы ни слова об этом не скажете, не правда ли? — Можете всецело на меня положиться, — отозвался Николас. — Не хотите ли закусить или выпить? — Нету сказал сборщик, — у меня нет ни малейшего аппетита. Я думаю, это очень приятная жизнь, жизнь женатого человека. — Я в этом немало не сомневаюсь, — ответил Николас. «Да — а сказал сборщик, — разумеется. О, да, несомненно. Спокойной ночи. С этими словами мистер Лилик в чьем поведении на протяжении всей этой беседы изумительнейшим образом сочетались стремительность, колебания, доверчивость и сомнения, нежность, опасения, скаредность и напыщенность, повернулся к двери и оставил Николаса хохотать в одиночестве, если он был к тому расположен.